Глава 5 Смоленск. Сентябрь 1941 года. Прихрамывая, отец Илларион спустился по каменной лестнице и покинул здание райкома. Канонада на западной окраине города стихла. Теперь то в одной части города, то в другой слышались одиночные винтовочные выстрелы священника охватило недоброе предчувствие. Подобрав рясу и позабыв об ушибленном колене, он быстрым шагом направился в сторону своего храма. По дороге он не встретил ни одного человека. Часть горожан покинула Смоленск, а те, кто остался, предпочитали на улице не показываться. Зато на полпути к храму отец Илларион столкнулся с тремя немецкими солдатами. «Хальт!» — вскинул один из них винтовку. Другой что-то сказал с кривой усмешкой и подошел к священнику. Поняв команду, Илрион остановился и стал судорожно искать в глубоком кармане документы. Немецких солдат советские документы не интересовали. Старший, с серебристым галуном вокруг погон, осмотрел со всех сторон складки рясы, затем заинтересовался висевшим на груди крестом. Однако, поняв, что тот сделан из меди, сплюнул в пыль, что-то процедил сквозь зубы и вместе с остальными пошел дальше, вдоль улицы. Выдохнув, отец Илларион перекрестился, поправил одежду и нырнул за угол. До храма и находившегося рядом госпиталя оставалось два квартала. Чем ближе он подходил к старому дому из красного кирпича, тем неспокойнее становилось на душе. Двухэтажный госпиталь опоясывал подковый небольшой заросший зеленью двор. До войны в этом здании поочередно размещались вторая городская больница, центральная детская поликлиника, туберкулезный диспансер. Военный эвакогоспиталь здесь открылся спустя неделю после начала войны. Священник много раз проходил мимо этого приятного глазу умиротворяющего душу дворика. Кроны вековых дубов отбрасывали густую тень на асфальтовую аллею, рассекавшую двор посередине. По обе стороны от аллеи были устроены деревянные лавочки, на которых коротали время выздоравливающие красноармейцы и младшие офицеры. В госпитале вечно царило свойственное лечебным учреждением суматоха. Со стороны улицы у служебного входа частенько стояла еле живая полуторка, из кузова которой выгружали бедоны и ящики с продуктами, а взамен закидывали тюки постельного белья, отправляемого в прачечную. Иногда вместо грузовой машины отец Илларион встречал тут темно-зеленый фургон с большими красными крестами на боках. Этот автомобиль доставлял с передовой в госпиталь новые партии раненых. Во дворе разрешалось находиться выздоравливающим, и те в хорошую погоду рассаживались по лавкам и травили анекдоты. На крылечках и в фое нянечки драяли швабрами полы, врачи чинно курили в облюбованном уголке возле урны, А старшая медсестра строгим голосом выкрикивала фамилии раненых, которым следовало прибыть в процедурный кабинет. Отец Илларион приближался по улочке ко двору и не слышал ни одного привычного звука. Ни урчания автомобильных моторов, ни смеха выздоравливающих, ни громких команд старшей медсестры. Совсем другие звуки наполняли пространство над городом. То металось эхо далекой стрельбы, то раздавались крики женщин или детей, то высоко в небе гудели армады пролетавших бомбардировщиков. Здесь же, в госпитальной округе, сохранялась удивительная тишина. Грузовых автомобилей у служебного входа не было. Два часа назад старший военврач отправил на них в тыл часть тяжелораненных. Однако на восточной окраине города пилот немецкого юнкерса заметил ехавшие машины и сбросил несколько бомб. Одна угодила точно в кабину полуторки. Вторую машину, фургон с большими красными крестами, он расстрелял из пулеметов. Ничего этого священник не знал. Свернув за угол, он с удивлением обнаружил пустующий двор. Ни раненых, ни врачей, ни санитарок легко Легкораненные и те, кто мог самостоятельно передвигаться, заблаговременно покинули госпиталь в сопровождении медицинских сестер. Однако в палатах лежали еще достаточно тяжелых красноармейцев, а в стенах двухэтажного здания оставались лечащие врачи. Пройдя по тенистой аллее к внутреннему входу, отец Илларион не увидел ни одной живой души. Деревянная дверь была приоткрыта, И покачивалась под дуновением легкого ветра. Он осторожно вошел в темную прохладу и сразу почуял странный запах. Пахло не хлоркой, не лекарствами и не перевязочным материалом, а кислой гарью. Уж не порохли, подумал святой отец. Неужели в госпитале стреляли? Кто осмелился? Поднявшись по короткому лестничному маршу на первый этаж, он повернул в коридор. Лампы освещения не горели, но сквозь приоткрытые двери палаты кабинетов пробивался дневной свет. Отец Илларион сделал несколько шагов и, схватившись за сердце, остановился. Сквозь висевший в коридоре сизый дым он увидел лежащих на полу санитарок. На их безупречных белых халатах виднелись красные пятна. На полу растеклась лужа темной крови. Он не был знаком с этими женщинами, но неоднократно видел их, проходя мимо госпиталя к храму. Вот и сейчас, постояв над ними и прочитав молитву, Осторожно обошел бездыханные тела и отправился дальше, коридором. Старик заглядывал в помещение и тихо стонал, заставая одну страшную картину за другой. Все раненые и все оставшиеся приглядывать за ними медицинские работники были безжалостно расстреляны. Повсюду была кровь, разбитая посуда, осыпавшаяся штукатурка и лежали тела убитых. Священник обошел первый этаж, тяжело дыша поднялся по лестнице на второй. Он вымаливал у Бога чудо и надеялся отыскать среди десятков убиенных хотя бы одного выжившего. Тщетно. Все находившиеся в госпитале раненные медсестры и врачи были мертвы. «Москва?» Август 1945 года. Два громких выстрела в воздух заставили цыган прервать шумные сборы и обратить внимание на группу стоявших на краю поля мужчин. Меж тем юный Роман переговорил с пожилым цыганом, который в силу возраста, вероятно, занимал сейчас главенствующее положение в таборе. Цыган выслушал молодого человека, недоверчиво посмотрел на незнакомцев и двинулся в их сторону. Старцев спрятал за пояс пистолет и, кивнув подчиненным, пошел навстречу. Переговоры состоялись на нейтральной территории, между готовящимся к отъезду кибитками и стоящим на краю поля старым автобусом. Представившись, Иван первым делом в резкой форме приказал прекратить подготовку к отъезду. Шандер, так представился пожилой цыган, что-то крикнул соплеменникам. Суматоха тотчас прекратилась. — Что можешь сказать о погибшем Якове Чернове? — задал Муровец первый вопрос. — Ничего плохого не скажу, начальник. В нашем таборе есть разные люди. Цыган обернулся и поочередно стал показывать рукой на мужчин. — Этого зовут Тамош. Он любит выпить, а Захмелев... Выдумывает всякие небылицы. Петша, ревнив, и постоянно избивает свою жену. Эмилиан очень злобен и может кинуться в драку по любому пустяку. А Яков был хорошим человеком. Спокойным, рассудительным, добрым. — Он давно знал погибшего священника, отца Лариона. Вот этого начальник я сказать не могу. Ты же не хочешь, чтобы я тебе врал. Не хочу. Поэтому я промолчу. Об этом Хамала ведал. Почему? Он ведал, а ты нет. Хамала с рождения был в этом таборе. А я прибился полтора года назад, после того, как фашисты расстреляли мою семью на Северном Кавказе. Взгляда Шандер не отводил. Отвечал прямо, не виляя. Задав еще несколько вопросов, касающихся убийства в Челобитьеве, Старцев перешел к допросу по поводу недавней смерти Кхамала и одновременно дал команду егорову бойко осмотреть тело погибшего». В общей сложности обстоятельный разговор длился минут 40. В результате переговоров решили следующее. Табор остается на этом месте как минимум до окончания расследования двух убийств православного священника, отца Илариона и цыгана Кхамала. Старцев гарантировал, что до решения суда цыган никто, кроме сотрудников следственной группы, не побеспокоит. Шандер, в свою очередь... Пообещал полное содействие следствию и то, что из табора не исчезнет ни один человек. «Смотри, старик, дело очень серьезное», — пожал на прощание его руку Иван. «Вздумаешь шутить? Из-под земли достану, и тогда уже будем говорить в другом месте». Шандер снова рассыпался в обещаниях. На том и расстались. Расследование снова зашло в тупик. Вернувшись из Мытищинского района, группа до поздней ночи совещалась в кабинете. Гоняли пустой чай, доели из газетного кулька последние сухари и думали, гадали, выдвигали всевозможные версии. Следующий день выпадал на воскресенье, но Старцев объявил его рабочим, и пригласил сотрудников к девяти утра прибыть в управление. Небольшое послабление он сделал лишь троим — Василькову, Егорову и Горшени. Вы у нас люди семейные. Вам дозволительно с утра позаниматься хозяйством, — сказал он. — Ну, а к полудню прошу прибыть на службу. И желательно, со свежими головами. Будем дальше думать. Воскресным утром Васильков и в самом деле отправился на рынок и по магазинам за продуктами. Погодка выдалась отменной, народу на улицах в ранние часы выходного дня было немного. Александр бережно вел супругу Валентину под руку, поддерживал разговор, а мысленно то и дело возвращался к расследованию убийства. На сегодняшний день следствие топталось на месте и было неспособно даже с относительной точностью указать на предполагаемого преступника. Чернов и отец Илларион давно знали друг друга, но данный факт вовсе не исключал возможности их обоюдной неприязни или внезапно вспыхнувшей ссоры с летальным исходом. Причиной ссоры могла стать крупная сумма денег или другие разногласия. Имелась и прямо противоположная версия событий в Челобитьеве, согласно которой... На обоих напал с ножом некто третий, а после кровавой расправы попытался представить дело как драму с обоюдным убийством. Вчерашнюю смерть старика хамала унесшего с собой в могилу тайну дружбы чернова со священником, было затруднительно отнести к какой-либо версии. Его, как нежелательного свидетеля, мог убрать тот же третий, а могли зарезать сородича по тысяче неведомых сысчикам причин. Накануне в мытищах Иван Старцев намекнул Шандору, что, что неплохо бы провести собственное расследование внутри табора. Старцев с группой, безусловно, сумел бы разобраться в интригах и хитросплетениях внутритаборных отношений, однако на это потребуется время. А его у сыщиков оставалось все меньше и меньше. — Саша, ты меня слушаешь? — вдруг спросила супруга. — А? Конечно, Валюша. Он легонько сжал ее локоток. — Ты говорила, как вчера оперировала тяжелобольную женщину. Она недоверчиво посмотрела на мужа. — И какое у нее заболевание? — Перитонит, вызванный разрывом аппендикса. Ты сказала, что операция была очень сложной и продолжалась около пяти часов. Утром ты звонила в клинику. «Женщина в сознание не приходит, так?» «Верно. Но это меня больше всего и удивляет», — пробормотала молодая женщина. «Почему?» «Мне казалось, ты думаешь о чем-то своем и совершенно меня не слышишь». Он приобнял ее и нежно прижал к себе. «Да, признаюсь, иногда я думаю о работе. Но тебя, родная, я слышу всегда». С Валентиной Новицкой Васильков познакомился в августе 40 года, примерно за 10 месяцев до начала войны. В тот день он возвращался поездом с Северного Урала, где вместе с друзьями из геологической партии искал железорудные месторождения. Партия проторчала в поле с ранней весны, а домой возвращалась в конце августа. Все прилично устали и мечтали об отдыхе на маленьком полустанке владимирской области в плацкартный вагон поднялась молодая девушка с чемоданом ее место оказалось неподалеку от компании геологов и александр помог ей пристроить багаж на верхней полке сели рядом понемногу разговорились оказалось что девушка учится в медицинском институте и во время студенческих каникул ездила к престарелой бабушке в деревню узнав что молодой попутчик по профессии геолог Валентина пришла в восторг и засыпала его вопросами о трудной, но романтической профессии. Одним словом, весь оставшийся до столицы путь они провели в дружеской беседе. Расставаться на вокзале не хотелось. У обоих сложилось такое впечатление, будто они знали друг друга множество лет. Обменялись координатами. Александр черкнул на листке блокнота номер рабочего телефона, а Валентина продиктовала адрес квартиры, где снимала с подругой небольшую комнату. Новицкая была скромной и порядочной девушкой. «Не позвонит», — сразу понял Васильков. И денька через три, отоспавшись, отдохнув и приведя себя в порядок, решил наведаться к ней сам. Он подарил ей букетик ромашек и пригласил прогуляться по вечерней Москве. Валя хоть и не показывала вида, но очень обрадовалась визиту молодого человека и с радостью согласилась погулять. Так начались их долгие и крепкие отношения. Александр ушел на фронт в июне 41-го. Случилось это как-то неожиданно и быстро. Они даже не успели толком попрощаться. Валя отпросилась с дежурства и прибежала на вокзал, где пыхтел паром его воинский эшелон. Обнимая друг друга, они поклялись встретиться в Москве после войны. И встретились. Правда, чего это обоим стоило? Александр вернулся с фронта, получив несколько ранений и побывав у той черты, за которой гуляла смерть. Досталась и Валентине. Ее мама отправила в эвакуацию в райцентр под Владимиром. Туда же съехались и две другие ее сестры со своими детьми и внуками. В общем, народу в небольшом домике собралось немало. Шесть взрослых женщин и семеро детей в возрасте от года до 14. Всю эту ораву надо было чем-то кормить. Огород с плодовым садом, конечно, здорово помогал, однако требовалось и что-то посерьезнее овощей и фруктов. К слову сказать, вареной маме и одной из ее сестер тогда здорово подфартило – Их приняли на работу в единственный цех, где пекли пирожки и булочки, которые продавали на улицах райцентра. Сестры работали в разные смены и приноровились после рабочего дня выносить в складках фартука по одному промасленному пирожку. Дома, добавляя то немного капусты, то свеклы, то картошки, из пары этих пирожков варили похлебку для всей огромной семьи. В общем... Выживали как могли. И вот однажды какой-то доброход донес на маму Валентины. Ее арестовали и куда-то увезли. Родственники сообщили о несчастье Валентине, прервавшей на время войны учебу в медицинском институте и сейчас работавшей медсестрой в одной из московских клиник. Валя знала о тяжелейшем положении своей семьи, да и других жителей маленького рай-центра под Владимиром. Знала, что если бы не эти проклятые пирожки, то они бы умерли от истощения. Проплакав несколько часов, она умылась и стала собираться с мыслями. Валентина никогда не писала писем и жалоб, никогда и ни у кого ничего не просила. А тут села за стол, взяла чистый лист бумаги и сочинила подробное письмо на имя Иосифа Виссарионовича Сталина. Вспоминая об этом поступке, она до сих пор не могла понять, откуда у нее нашлись слова, а главное, откуда взялась смелость. Наверное, она слишком остро чувствовала несправедливость ареста мамы и тети. Ведь все мужчины из ее большой семьи ушли на фронт. Двое к тому времени уже погибли, один пропал без вести. Да и сама Валентина в московской клинике по 12 часов в сутки ухаживала за раненными офицерами и солдатами. Все это она и описала в своем обращении. Через шесть дней маму и тетю отпустили со словами «Благодарите вашу Валентину. Освобождаем по ее письму». Первым открывался продуктовый рынок. Туда молодая супружеская пара и держала путь. Прилавки магазинов в послевоенной Москве постепенно заполнялись товарами и продуктами потому и цены на рынках, весьма ощутимые в годы войны, неизменно ползли вниз. К примеру, кусок первосортной говядины средней упитанности в конце 1944 года стоил в коммерческом магазине 320 рублей, а на рынке торговец и вовсе мог запросить 400-450. А все потому, что в обычных магазинах мясо по государственной цене 12 рублей за килограмм найти было невозможно. В июле-августе 45-го оно все чаще стало поступать в продажу, и это моментально сказалось на коммерческих ценах, опустившихся к концу года до 150 рублей за килограмм. Первым делом супруги прошлись по рядам, где помимо мяса торговали птицей и рыбой. Если мясо с птицей худо-бедно в магазинах появлялись, то с поставкой свежей рыбы пока было неважно. В центральных гастрономах Москвы изредка выбрасывали в продажу сельдь, мурманскую, чанового посола или мороженую кильку, которую привозили в виде больших брикетов и разбивали на каменных прилавках молотками. У одного из продавцов Валентина приметила только что привезенную речную рыбу, свежую, крупную. Такой в Москве не было всю войну. Подошли, выбрали понравившегося судака. Попросили взвесить. Два с половиной килограмма, объявил продавец, на 275 рубчиков. За 250 отдашь? спросил Александр. Торгаш покосился на беременную Валентину, затем на орденские планки Василькова, и махнул рукой. Ай, забирайте. Поблагодарив его, пара отправилась дальше. Овощи, муку, крупу и хлеб супруги намеревались купить в магазинах по дороге домой, а в соседних рядах их интересовали фрукты и ягоды. «Кажется, я вижу хорошие яблоки», — обрадовалась Валентина. «Подожди меня здесь». Она протиснулась к прилавку, возле которого толпились покупатели. Александр с сумкой остался стоять в сторонке. — Здрасте вам через окно я знал двух румень так они были умные а вы еще такое из под какого же томера вы сюда прибыли доставая из кармана папиросы васильков прислушался стоявший неподалеку за прилавком старый еврей сердился на двух покупательниц средних лет вроде василькова служил один одессит — шутник балагур смельчак и любитель выпить вспомнив его забавный говор майор невольно улыбнулся Еврей торговал абрикосами, орехами и еще чем-то сушеным. Цены на все это были очень высокими, и покупательницы просили уступить. Еврей не соглашался. — Не надо мне этих подробностей. Я, гражданки, из Житомира, честный молонец и гешефт выше колен не задирает. Красноречиво стоял он на своем. — Посмотрите, какой тут ажур. Этот товар... Прошлой ночью отдыхал под стук колес в мягком вагоне типа люкс, а вчера еще висел на деревьях. Так что, вы будете брать или будем разговаривать дальше?» Делая неторопливые затяжки, Александр был не прочь дослушать торг до конца. Он и вправду с удовольствием внимал одесскому говору. Но неподалеку вдруг нарисовался странный усатый тип. Он смело протиснулся к тому же прилавку, где выбирала яблоки Валентина. «Добренький денечек. Сдвинув на бок кепку, он вытер рукавом вспотевший лоб. Отодвигая очередного покупателя, этот тип приговаривал. «Я извиняюсь, очень сильно спешу. Времечка совсем нет, позвольте!» Васильков всегда крайне настороженно относился к людям, говорящим до предела противным голосом, дребезжащим, вкрадчивым и одновременно заискивающим, грешащим уменьшительно-ласкательными формами. «Небушка, полюшка, человечек, деточка, денечек» разило от такого общения чем-то слащавым, ненастоящим. Мужика этого Александр никогда не видел. Он был в этом абсолютно уверен. Уж такую обиженную богом внешность он наверняка бы запомнил. Скверно пошитый костюмчик из дерюги, застиранная косоворотка, на ногах пыльные матерчатые штиблеты — На голове помятая кепка из далеких двадцатых годов и подобострастная улыбка на усатом лице. — Не в себе, дядька, — решил Васильков. Вот и лезет по головам. — Послухайте, что вам из-под меня надо? — взревел за соседним прилавком еврей, доведенный дамочками до крайнего отчаяния. Васильков невольно отвлекся, повернул голову и заметил, как две недовольные женщины шарахнулись от возмущенного торгаша. Вслед им неслись проклятия. «Ваша простота начинает нравиться! Аж два раза! Не собираюсь дарить вам свой товар! Отдохните от этой мысли!» Сыщик посторонился, пропуская женщин. Сделав последнюю затяжку, Александр бросил окурок в железную урну и принялся искать в толпе супругу. Валя все еще стояла у прилавка. Странный тип, растолкав локтями покупателей, приблизился к ней почти вплотную. Александр покачал головой и вдруг замер. Мгновение назад ему показалось, будто в левой руке наглого пляшивого мужика блеснуло лезвие ножа. Он интуитивно шагнул вперед. Так и есть. Правая ладонь его была спрятана в кармане брюк, а в левой он держал нож с недлинным лезвием. Рука была слегка согнута в локте. Мужик явно готовился нанести колющий удар. Он точно ненормальный, сыщика осенила догадка. Александр ринулся вперед и в три прыжка оказался позади Плешивого. Первым резким ударом он осушил мышцу плеча вооруженные руки. Обычно таким приемом разведчики пользовались в рукопашной, когда нельзя было шуметь. После удара рука пострадавшего фрица повисала, словно плеть. Он не мог ею действовать еще несколько минут. Второй удар справа пришелся мужику по уху. Не так, чтобы сильно, но ощутимо. Мятая кепка отлетела в сторону. Взвизгнув, тип отскочил от прилавка. Толпа вокруг тотчас разволновалась и пришла в движение. Кто-то отпрянул, боясь оказаться в центре хулиганской заварухи, кто-то, наоборот, придвинулся и теперь напирал, боясь пропустить интересные события. Александр прикрыл супругу таким образом, что она оказалась между ним и прилавком. «Валя, ты как?» — спросил он, доставая из кармана удостоверение. «В порядке, а что случилось?» — взволновалась она. «Сейчас, сейчас». Взглядом он искал хулигана, но того и след простыл. Только сбитая с плешивой головы кепка сиротливо валялась на грязном асфальте. «Уголовный розыск!» — Васильков предъявил собравшиеся вокруг толпе раскрытое удостоверение. «Прошу разойтись!» Люди начали расходиться а он все всматривался в дальние ряды в поисках исчезнувшего сумасшедшего. Затем подобрал кепку, взял Валентину под руку и повел ее к выходу. Прибыв в управление, Александр рассказал товарищам о происшествии на базаре и показал прихваченную с места происшествия кепку. — М-да, — промычал Старцев, рассматривая трофей. — Внешность ты его запомнил? Описать сумеешь. Чедушный такой, сморщенный, морда неприятная, с торчащими рыжими усами, манеры заискивающие, сисюкает, когда говорит. Погоди, погоди. Так не пойдет, остановил товарищ Иван. Я же тебе недавно объяснял правила составления словесного портрета. Да-да, сейчас, кивнул Александр и, сосредоточившись, приступил к подробному описанию. Мужчина! На вид лет 40-45. Тип лица европейский, рост средний, худощавое телосложение. Голова большая, слегка наклоненная вперед. Череп округлый. Затылка, к сожалению, не видел. Волосы редкие, средней длины. Прямые темно-русые. Короче говоря, плешивый, уточнил Иван. Точно. Лицо широкое, овальное. Кожа лица жирная, розовая. Меж бровей и под глазами мелкие морщины. С цветом глаз не разобрался. Он на меня не глядел. Да, и еще одна деталь. Какая? Он левша. Почему ты так решил? Правую руку он постоянно держал в кармане брюк, а нож был в левой. О, вот это уже лучше. Хорошая наблюдательность, похвалил Старцев. Но, пожалуй, я тебя расстрою. К нашему расследованию этот тип отношения не имеет. Не исключая, что он обычный городской сумасшедший. А благодаря твоим действиям предотвращено нападение на Валентину. Или на другого случайного прохожего. Сыщики продолжали упорно работать над расследованием двух убийств. Во второй половине дня Ким и Горшеня копались в архиве, выискивая уголовные дела, в которых фигурировали лица цыганской национальности. Олесь Бойко отправился в московскую епархию, чтобы получить сведения о погибшем отце Илларионе. Егоров с бранцом к пяти вечера вернулись из Мытищ, где встречались со стариком Шандором. Старцев и Васильков в который раз раскладывали по полочкам имеющиеся факты и пытались распутать сложнейший клубочек. Увы, дружная команда муровцев снова топталась на одном месте или найденные в архивах уголовные дела с фигурировавшими в них цыганами датировались слишком давними сроками, или преступники не имели отношения к остановившемуся в мытищах табору, Шандер за минувшую ночь не сомкнул глаз, опрашивал соплеменников, ездил в райцентр Щелково, где с середины прошлого года стоял табор его родственника. Тот слышал об убийстве в Челобитьеве, но помочь ничем не мог. Не нашел Шандер в таборе и финского военного мундира, о котором ему рассказал Старцев. Не разжился он данными и по поводу нападения на старика Кхамала. Одно лишь Шандер твердил с неизменной уверенностью. Никто из его табора на такое дело пойти не мог. Ничего не получалось и у Старцева с Васильковым. На столе в центре кабинета второй день красовались вещдоки. Нож. Которым был убит священник, окровавленная одежда, пуговица от финского мундира, клочок голубой материи, вырванный из верхней одежды, пучок непонятно кому принадлежащих спутанных волос. Рядом покоились документы, протоколы осмотров мест преступления, многочисленные показания прихожан и церковных чинов из московской епархии. Два майора потратили несколько часов на рассуждение и споры но так и не пришли к единому мнению. В семь вечера Иван решительно поднялся из-за рабочего стола. «Все, граждане, кабинетная работа себя исчерпала. Пора действовать!» Связавшись с дежурным по управлению, он заказал два служебных автомобиля и стрелковое отделение в качестве сопровождения для поездки в Мытище. «Не верю я этому Шандару. Надо лично перетрясти цыганские шатры и кибитки. Прекрасно понимаю, что если священника убили цыгане, то все следы давно заметены. Но чем черт не шутит? Поехали. В мытище прибыли в девятом часу вечера. Практически одновременно к табору подъехали на двух мотоциклах начальник Мэтищенского РОВД, старший оперуполномоченный этого же отдела и участковый инспектор. Бойцы НКВД высыпали из кузова грузовика и окружили табор. Молодые цыгане еще сидели у горящих костров, а старики, совсем маленькие, уже отдыхали. При появлении большого количества вооруженных автоматами сотрудников милиции в стане цыган началась паника. Обеспокоенный Шандер что-то крикнул племенником и вышел навстречу сыщикам. Вместо приветствия Старцев приказал всем цыганам собраться на краю поля у дороги. Шандер попытался выяснить причину позднего визита, но он наткнулся на гневный окрик майора. Пришлось подчиниться. Он передал приказ начальства. Соплеменники потянулись к указанному месту. Вооружившись фонарями, сыщики приступили к обыску. Он длился около двух часов. Искали улики, так или иначе связанные с убийством отца Иллариона. Пропавшие из церкви иконы, окровавленную одежду, финские мундиры, крупные денежные суммы. Как и предполагалось изначально, доскональный шмон ничего не дал. Находили множество интересных вещей, по которым у местных правоохранителей моментально возникали вопросы. Холодное оружие, два револьвера. Обрез винтовки Мосина, боеприпасы, пара сигнальных ракет, комплект новенькой офицерской формы советского образца, подозрительные пакеты с высушенной травой, несколько украденных паспортов, другие документы. И ничего, что было связано с преступлением в селе Челобитьева. Пришлось заканчивать. Попрощавшись с местными милиционерами, оперативники сели в машины и поехали в сторону Москвы. В районе Марьиной рощи остановились. «Все, товарищи, разъезжаемся по домам», — подытожил Иван. «Надо как следует выспаться. Завтра рабочий день. Всем прибыть в управление к девяти утра». Два служебных автомобиля разъехались в разные стороны. Дома Александр сел ужинать. Что не говори, а за целый день он прилично устал и совсем уж неприлично проголодался. Видя состояния супруга, Валя хлопотала возле него, но старалась поменьше говорить и не лезть с расспросами. Зачем? Поужинает, выпьет стакан крепкого чаю, расслабится и сам все расскажет. Так и случилось. Сделав несколько глотков горячего напитка, Александр откинулся на спинку стула, полез в карман за папиросами и достал пуговицу от финского мундира, которую раньше машинально сунул в карман. «Вот», — бросил он на стол вещдок. В ответ на вопросительный взгляд супруги пояснил. «Третий день решаем задачку. Откуда она взялась? Почему оказалась в кулаке убитого цыгана?» и где найти мундир, к которому она была пришита. Валентина осторожно взяла пуговицу двумя пальчиками, подошла под оранжевый абажур, внимательно рассмотрела и вдруг огорошила признанием. А я ведь недавно видела человека в потертом френче серо-зеленого цвета. Я тогда еще подумала, странная форма, не советская и не немецкая, и пуговицы на этом френче были точно такие же. «Ты не могла ошибиться», — замер Васильков. «Вряд ли», — мотнула головой супруга. «Пуговицы были необычные, раньше я таких и не видела. Поэтому они и привлекли мое внимание». «А когда ты видела этого человека?» «Три дня назад. Ты помнишь, в нашей клинике нет травматологического отделения, но есть соответствующий пост. Так вот, я дежурила на этом посту с медсестрой Алехиной». И одним из пациентов в тот день был человек во Френче. Он обратился с порезом правой ладони. «Так, ты оказала ему медицинскую помощь, и он ушел?» — изумленно прошептал Александр. «Да». Он в волнении вскочил со стула, едва не опрокинув стакан с чаем. Факт выглядел очень соблазнительным, но нельзя было сбрасывать со счетов и элементарное совпадение. Население Москвы к середине 45 -го года составило 80% от довоенного — 3,5 миллиона человек. Мужчин из этого числа набиралось чуть более трети — почти миллион двести, половина из которых прошла через пекло двух последних войн. Глупо было бы предполагать, что среди этих 600 тысяч фронтовиков не нашлась бы сотня другая практичных, решивших прихватить с фронта в виде трофея фармяшку из добротного сукна. Тем не менее... Только что родившаяся версия требовала скорейшей проверки и всестороннего анализа. У Валентины была прекрасная память. В надежде на это Александр осторожно поинтересовался. «А фамилию пациента ты случайно не запомнила?» «К сожалению, нет. Через мой кабинет ежедневно проходят десятки пациентов. Разве всех упомнишь?» Виновато, пожала плечами супруга. И тут же поспешила успокоить. «Но его фамилия записана в журнале приема». Если надо, завтра же утром уточню. А внешность его описать сможешь? Ну, не так, чтобы основательно, но опишу. Давай, Валюша, диктуй. Он схватил чистый листок бумаги, карандаш и приготовился записывать. Минут через десять Александр уже спешил по коридору большой коммунальной квартиры. Телефонный аппарат находился на стене возле общей кухни. По дороге в голове майора рождались самые смелые предположения. Время было позднее, все соседи спали. Наверняка спал и Иван, но позвонить ему и поставить в известность о внезапном озарении следовало обязательно. Набрав номер квартиры Старцева и прикрывая трубку ладонью, Васильков приглушенным голосом рассказал ему о своем открытии. «Представляешь», — добавил он в конце, — «Валя детально описывает внешность пациента срезанной раной ладони, а у меня перед глазами, как живой, встает тот странный тип с базара». «Утрешний», — уточнил Старцев. «Который с ножом?» «Именно, Ваня, утрешний с ножом. Тот, что внезапно появился и так внезапно исчез. Только рыжие усы в ее описании отсутствуют». «Усы в преступном мире не проблема». А как же рана на руке? Выходит, у твоего вы ее не было? В том-то и дело, что я не видел его правую руку. Он постоянно прятал ее в кармане. Так, так, так, так, заинтересованно проговорил Иван. стал быть, неспроста этот тип появился возле вас? Неспроста? Что делать будем? Как что? Который час? Половина второго ночи. Черт! Поздновато, однако. Твоя Валентина согласится доехать с нами до клиники? Конечно, согласится. Она у меня женщина понятливая. Вот и здорово, Саша, — обрадовался старцев. Собирайтесь и ждите. Минут через тридцать я подскочу на служебной машине.